Восьмое. До сих пор речь шла о словесной организации повествования, о позиции повествователя, выраженной в формах речи. Второй важнейшей характеристикой повествовательного уровня является пространственная организация повествования. то есть способ расположения художественных предметов в изображенном пространстве относительно лица ведущего нить рассказа, рассказчика или повествователя. Речь идет, таким образом, не о словесной, а об оптической позиции повествователя, его точки зрения. Примечание. «Чудаков. Повествование раннего Чехова», Литературный музей Чехова, сборник статей и материалов, выпуск четвертый. В терминологическом смысле понятие «точки зрения» встречается уже у Потебни. Его замечания о позиции наблюдателя в сербской народной поэзии, у Пушкина, Толстого о несоблюдении единства и определенности точки зрения в Тарасе, Бульбе, Гоголя – и другие. Потебня из записок о теории словесности Харьков, 1905 год. Конкретный анализ позиции повествователя в текстах самого разного типа дан в работах Виноградова о Достоевском, Гоголе, Пушкине, Толстом. Очень интересное соображение о точке зрения в прозе Гоголя и в художественной прозе вообще содержится в книге «Гуковский. Реализм Гоголя» 1959 года. Конец примечания. Эта позиция, как и словесная, легко обнаруживается в тексте. Читая любое описание, мы видим, как оно построено, на каком наблюдательном пункте находится описывающий. Так повествователь может избрать неподвижную позицию – Тогда непосредственному изображению подвергнется только то из внешнего мира, что доступно его наблюдению. А об остальном он может лишь догадываться или сообщать по косвенным данным. Находясь у подножия холма, он может только предполагать, что находится за холмом. Повествователь может последовательно передвигаться, то есть менять позицию обзора, Проникать в те точки пространства, которые были ему недоступны в начале рассказывания. Это передвижение может быть мотивировано реально. Рассказчик передвигается пешком в тарантасе, наблюдает окружающее из окна вагона. Наиболее распространенный способ мотивировки ограничения позиции повествователя – солидаризация его с героем. Повествователь видит только то, что видит его герой. Передвижение рассказчика может быть и никак не мотивировано. Изменение позиции наблюдателя читатель должен воспринять как литературную условность. Для того, чтобы уяснить принципы пространственной организации повествования раннего Чехова, рассмотрим, как описываются основные виды предметной действительности произведения – пейзаж – Интерьер, портрет Первое. Пейзаж День ясный, прозрачный, слегка морозный Один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами Воздух прозрачен до того, что виден клюв угалки, сидящий на самой высокой колокольне Он весь пропитан запахом осени Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно, ни ветра, ни звука. «Цветы запоздалые». Мирской толк, 1882 год, номер 38. Позиция повествователя неопределённа. Неясно, откуда он видит клюв угалки на колокольне. О морозном воздухе, пропитанном запахом осени, говорится до того, как предложено выйти на улицу и тому подобное. Категории общего характера. Природа, то есть совокупность элементов пейзажа, независимых от реального наблюдателя, усиливают это впечатление. Иногда пейзаж расширяется до почти географического описания. Солнце было на полдороге к западу, когда цвибуш и илька Собачьи зубки свернули с большой дороги и направились к саду графов Гольдауген. Было жарко и душно. В июне венгерская степь дает себя знать. Земля трескается, и дорога обращается в реку, в которой вместо воды волнуется серая пыль. Ветер, если он и есть, горяч и сушит кожу. В воздухе тишина от утра до вечера. Тишина эта наводит на путника тоску. Одни только роскошные, всему свету известные венгерские сады и виноградники не блекнут, не желтеют и не сохнут под жгучими лучами степного солнца. Они, разбросанные рукой культурного человека по сторонам многочисленных рек и речек, От ранней весны до середины осени щеголяют своею зеленью, манят к себе прохожего и служат убежищем всего живого, бегущего от солнца. В них царят тень, прохлада и чудный воздух. «Ненужная победа. Будильник. 1882 год. Номер двадцать четвертый». Этнографизм делает описание безотносительным к какому-либо конкретному воспринимающему лицу. Оптическая позиция не определена. Второе. Интерьер. При изображении помещения и находящихся в нем людей, повествователь у раннего Чехова также не связывает себя какими-либо ограничениями и мотивировками. Он свободно перемещается из комнаты в комнату, за пределы помещения вообще. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с 44 бутылками и со столькими же тарелками. Барышни забились в уголок. Кавалеры заняли другой угол. С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальной. В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной около бутылок старички вели себя не Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали. Причем хозяин, видимо, довольный, Сидел, развалясь в кресле. В углу, возле этажерки с книгами, смиренно поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами. Корреспондент. Будильник. 1882 год. Номер 20. Зал первого класса был наполнен пьющими офицерами. В зале третьего класса гремел оркестр военной музыки. «Ненужная победа», «Будильник», 1882 год, номер 30. Повествователь свободно переходит от одной группы людей к другой, выхватывает отдельные лица, снова делает общий обзор. Вообще полная пространственная несвязность повествователя – В случаях описания всякого многолюдства видна особенно хорошо. Будь это описание свадьбы, праздничной толпы, ярмарки. Ярмарка, 1882 год. В Москве на трубе, 1883 год и другие. Третье. Портрет. В ненужной победе Артур фон Зайнец. Появляется впервые во второй главе. Сначала его внешность описана так, как видит ее другой герой, то есть с весьма определенной пространственной позицией. Затрещали кусты, и Цвибуш увидел перед собой высокого, статного, в высшей степени красивого человека с большой окладистой бородой и смуглым лицом. Он держал в одной руке ружье – а в другой соломенную шляпу с широкими полями. Но повествователь не довольствуется таким описанием. Сразу же он дает другой, развернутый портрет героя, не связывая себя никакими ограничениями. Барон Артур фон Зайниц, мужчина лет 28, не более, но на вид ему за 30. Лицо его еще красиво, свежо, «Но на этом лице, у глаз и в углах рта вы найдете морщинки, которые встречаются у людей уже поживших и многое перенесших». По прекрасному смуглому лицу бороздой проехала молодость с ее неудачами, радостями, горем, попойками, развратом. В глазах сытость, скука. Артур редко купается – а поэтому и волосы его, и шея грязны и лоснятся на солнце. Одет он небогато и просто. Будильник, 1882 год, номер 25. По ходу описания повествователь делает экскурсы в прошлое. Он описывает то, чего не мог бы увидеть обычный наблюдатель, например, что к концу цепочки... Спрятанному в кармане прикреплены не часы, а ключ и оловянный свисток, и что на брелоке в виде ружья можно прочесть следующее: "Барону Артуру фон Зайниц, Общество Вайставских и Соленогорских охотников". Прием сначала герой, потом повествователь в ранней прозе Чехова очень распространен. В рассказе «Барыня» 1882 года портрет главной героини дается сперва через восприятие одного из героев. И красивая она, огонь-баба, огненный огонь, шея у ней славная, пухлая такая. Но затем повествователь портрет этот уточняет, корректирует уже от себя – Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе. Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не умолчал бы и о ножках и ручках помещицы. Москва, 1882 год, номер 30. Повествователь раннего Чехова не доверяет ограниченной пространственно и психологически точки зрения персонажа, Все окружающее он изображает со своей точки зрения. Повествователь не прикреплен к какому-то наблюдательному пункту. Он свободно движется в пространстве, изображает окружающее вообще без ссылки на чье-либо конкретное восприятие. Его координаты в пространстве неопределенны. В предыдущих разделах мы говорили о субъективности повествователя 1880-1885 годов, разумея под этим наличие в повествовании субъектно-оценочных форм его речи. В пространственной сфере повествования, описанную выше, позицию повествователя тоже можно назвать субъективной. Ибо главным здесь является субъект повествователя, все описания даются с его точки зрения. В таком понимании объективной может считаться позиция, когда повествователь будет изображать окружающий предметный мир не от себя, а ссылаясь всякий раз на какое-то чужое восприятие, например, персонажа. Субъективность пространственная легко сочеталась с субъективностью словесной. В описании неупорядоченное пространственно построенное по произволу повествователя свободно входят и любые произвольные его рассуждения, оценки, юмористические пассажи. Рассказчик может неожиданно прервать описание каким-нибудь восклицанием, Обращением к читателю, оставшиеся еще неописанными реалией Изобразить суммарно или вообще отказаться от дальнейшего описания Формальными показателями такого суммарного или прерванного описания Являются слова и так далее, и прочее, одним словом, все и другие Побледнели и затуманились звезды Кое-где послышались голоса, из деревенских труб повалил сизый и едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся паномарь и ударил к обедне. Послышалось храпение растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье. Начался доровой утренний концерт. 29 июня, будильник, 1881 год, номер 26. В одно прекрасное во всех отношениях утро Трифон Семенович прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрой рукою в огромном количестве, и, казалось, говорила и пела «На, бери, человечье, наслаждайся, пока еще не явилась осень». За яблочки. Стрекоза, 1880 год, номер 33 третий. Таким образом, словесная и пространственная сферы в своем строении обнаруживают явный изоморфизм. Активность повествователя на одном уровне поддерживается активностью и на другом. Впечатление субъективности повествования в целом от такого сложения усиливается. Такой повествователь господствует в произведениях 1880-1883 годов. Но постепенно в пространственной сфере, как и в речевой, активный повествователь начинает сдавать позиции. Возникает рассказ с другой пространственной организацией повествования. Появляется повествование, где описание дано не с точки зрения всевидящего рассказчика, а привязано к одному из персонажей. Зачатки такого типа описания были уже в произведениях самых первых лет. Например, в рассказе «Месть» внутренность театральной кассы дается с точки зрения одного из героев, комика, Комик не завернул глаз в шубу, а опустил их на волю. Гляди, коли хочешь. Они-то, кстати, не мерзнут. В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья. На скамье старый кассир в собачьей шубе и валенках. Все серо, обыденно, старо. и грязь даже старая. На столе лежит еще не книга билетов, покупателей не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, книги билетов и кучи бумаг в углу, ничего нет. Ужасная скука и какая бедность. Мирской толк 1882 год, номер 50. Этот пример показателен. Формально данное с точки зрения героя описание постоянно сползает на позиции повествователя. Это ощущается в несколько остраненном изображении. Герой, который видит эту кассу не первый раз, должен воспринимать ее более обыденно. А в конце повествователь прямо переходит к описанию от себя, минуя героя, сигналом вторжения повествователя служит восклицание о бедности и скуке. Впрочем, в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал. Но пока это только небольшие участки повествования. Первые рассказы, где окружающая действительность целиком подчинена восприятию героя, появляются только в 1883 году. Таким был рассмотренный выше вор. В противоположность рассказам с субъективным повествователем, где позиция рассказчика может быть весьма неопределенной, Здесь все реалии описываются со строго определенной точки зрения. Она принадлежит персонажу. Рассмотрим пространственную организацию рассказа «Павлин в вороньих перьях», осколки, 1885 год, номер 22, в собрании сочинений «Ворона». Поручик Стрекачев, случайно оказавшись у дома мадам Дуду, а решает зайти к ней. Описание квартиры строго подчинено последовательности маршрута героя. Изображение каждой новой комнаты, каждого нового предмета начинается не ранее, чем это увидел герой. Через минуту Стрекачев стоял уже в передней и полную грудью вдыхал густой запах эланг-эланга и глицеринового мыла. На вешалке висело несколько манто, ватерпруфов и один мужской лоснящийся цилиндр. Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел он и в прошлом году. Пианино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера. Одна дверь ведет в гостиную, другая в комнатку, где спит или играет в пикет, «Мадам Дуду». Если взглянуть в гостиную, то прямо видна дверь, из-за которой выглядывает край кровати с кисейным розовым пологом. Повествователь следует за героем и описывает только то, что попадает в поле его зрения. В зале никого не было. Поручик направился в гостиную и тут увидел живое существо – За круглым столом, развалясь на диване, сидел какой-то молодой человек. Одет он был больше, чем щегольски. Новая триковая пара носила еще на себе следы утюжной выправки. На груди болталась брелока. Взглянув на вошедшего поручика, Франт вытаращил глаза, разинул рот и окаменел. Удивленный Стрекачев сделал шаг назад. Франте с трудом узнал он писаря Филенкова, которого недалее как два часа тому назад распекал в канцелярии. Далее таким же образом описываются новые действующие лица, время препровождения в Аркадии и Крестовском саду, канцелярия, где на другой день встретились поручик и писарь. Рассказчик в повествовании такого типа прочно привязан к герою. Он рисует только то, что видит герой, об остальном же может только догадываться. Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина без конца и краю. Налево от дороги,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 В 1884 году Чеховым был написан рассказ, где такое построение повествования создает своеобразную сюжетную шпильку. Поссорившийся с женой муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку. Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги. Дверь отворилась с тихим скрипом и... Не затворилось. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой. Услышав глубокий вздох и почувствовав на своем плече прикосновение маленькой ручки, муж готов уже помириться. Ну, бог с ней. Прощу в последний раз. Будет ее мучить бедняжку. Тем более, что я сам виноват. Ну, будет моя крошка. Муж протянул руку назад и обнял теплое тело. тфу Около него лежала его большая собака Дианка. С женой поссорился. Осколки... 1884 год, номер 23. Неожиданность развязки построена на том, что повествователь Нина Йоту не ни выходит за рамки восприятия героя. Он вместе с героем не знает, что в кабинет вошла собака, и узнает это только вместе с героем. Такое повествование, где рассказчик изображает видимый мир, исходя не из своего восприятия, а только как бы приводя свидетельство героя, несомненно, выглядит более объективным. В 1883 году было только пять таких рассказов. «Вор», «Кот», «На гвозде», «Справка», «Благодарный». В 1884 году 11. Среди них не в духе с женой поссорился винт, репетитор. В 1885 году 17. Ворона, кухарка, женица, горе, пересолил, заблудшие и другие. В 1886 году 42 В 1887 36. В 1887 году число таких рассказов составляет уже большинство 55 процентов общего количества рассказов. Таким образом, пространственная организация повествования подчиняется той же закономерности, что и сфера словесная. Возрастает роль объективных повествовательных форм.